Глава девятая Хареш сделал над собой усилия, чтобы проснуться рано. Голова гудела после вчерашнего и нанял рикшу до Равидаспура. С собой он взял колодки и прочие обещанные материалы, а также туфли Сунила. По дорожкам между глинобитными хижинами сновали люди в отрепьях. Мальчишка тащил за веревку кусок деревяшки. а другой пытался попасть по ней палкой. Переходя по шаткому мостику, Хареш заметил густые белесые испарения, поднимающиеся над черной водой сливной канавы, в которой люди совершали утреннее омовения. — Как они могут жить в таких условиях? — подумал он. Пара электрических проводов небрежно болталась, свисая с шестов или обвивала сучья пыльных окрестных деревьев. Жители нескольких хижин без разрешения подключились к этой скудной сети, примотав проволоку к главной линии. В темных недрах других лачуг мерцали тусклые огоньки самодельных масляных ламп. Жестянки, наполненные керосином, коптящие и наполняющие хижины едким дымом. Ребенок, собака или теленок. Легко могли уронить такую жестянку. Именно так порой и начинались пожары, перекидывая с хижины на хижину и выжигая все, что было спрятано в соломе на черный день, включая драгоценные продовольственные карточки. Хареш покачал головой, сокрушаясь по такой небрежности. Дойдя до мастерской, он застал самого джагата рама на крыльце. Тот сидел в одиночестве под приглядом маленькой своей дочки. Но, к возмущению Хареша мастерил он не броги, а деревянную игрушку, кошку, кажется. Он был так поглощен струганием, что крайне удивился, когда заметил Хареша, Положив недоструганную кошку на ступеньку, он встал ему навстречу. — Раненько вы пришли, — сказал он. — Да, пришел, — бесцеремонно ответил Харэша. — Вижу, что вы заняты вовсе не тем. Я со своей стороны напрягся и все сделал, чтобы снабдить вас материалами как можно быстрее, но я не собираюсь работать с теми, на кого нельзя положиться. Джагатрам погладил ус. Глаза его тускло вспыхнули, а речь приобрела отрывистость почти стаккато. — Тут такое дело, — начал он. — Вы бы хоть спросили сперва. — Вот какое дело-то! Неужто вы считаете, что я... «Не держу своего слова!» Он ушел в мастерскую и вынес оттуда готовые выкройки из прекрасной темно-бордовой кожи, сделанной им по образцу, который принес Хареш вчера вечером. Пока Хареш осматривал их, он сказал, «Я еще не проделал дырочки, как положено в брогах. Дай, думаю, сам выкрою. не стал оставлять это своему закройщику. Я уж с расцвета на ногах». «Хорошо, хорошо!» Закивал Хареш, и тон его заметно смягчился. Давайте посмотрим тот кусок кожи, что я вам оставил. Джагат Рам весьма неохотно достал лоскут с одной из кирпичных полок, встроенных в стену крохотной комнаты. Большая часть его была еще не тронутой. Хареш внимательно осмотрел его и вернулся к Джагат Рам вздохнул с явным облегчением. Он потянулся к седым усам. и задумчиво потирал их, не говоря ни слова. «Отлично!» — расщедрился на похвалу Хареш. Джагат Рам сделал выкройки очень быстро и в то же время на редкость экономно расходовал кожу. Он определенно обладал мастерским пространственным чутьем, весьма редким даже среди самых опытных сапожников с многолетней практикой, Еще вчера это проскользнуло в его замечаниях, когда он мысленно сконструировал туфлю, бросив лишь беглый взгляд на детали образца. Куда исчезла ваша дочка? Джагатрам позволил себе подобие улыбки. Она уже опаздывала в школу, ответил он. А из чудесного обувного. Вчера опять приходили? Спросил Хареш. Ну, и да, и нет. ответил Джагатрам, не вдаваясь в подробности. А Хареш не стал настаивать, поскольку чудесная обувной не входил в зону его прямых интересов. Он решил, что, возможно, Джагатрам не хотел говорить о конкуренте Кедарната с его другом. «Ну что ж», — сказал Хареш, — «а вот все остальное, что вам нужно». Он открыл портфель и вынул оттуда нитки, комплектующие, колодки и туфли Сунила. Пока Джагатрам одобрительно вертел в руках колодки, Хареш продолжил. «Загляну к вам через три дня в два часа по полудни, и я рассчитываю, что к тому времени броги будут готовы. Я купил билет на поезд до Канпура 6.30 того же дня. Если туфли будут пошиты хорошо, я надеюсь, что смогу сделать вам следующий заказ». «Если же нет...» Мне не хотелось бы откладывать свой отъезд. Я надеюсь работать с вами напрямую, если все пойдет хорошо, сказал Джагатрам. Хареш покачал головой. Нас познакомил Кедарнат, и я буду работать с вами через Кедарната, ответил он. Джагатрам кивнул, слегка помрачнев и проводил Хареша к дверям. Никуда не денешься от этих посредников-кровопийц. Сперва мусульмане, теперь эти пенджабцы. Кедарнат, впрочем, и дал ему шанс заработать, да и вообще человек неплохой, если уж на то пошло. Возможно, он не кровопийца, а мелкий кровососишка. «Хорошо», — сказал Хареш, — «отлично. Но мне еще надо кучу дел переделать. Я должен откланяться». И он, как всегда, полной энергии зашагал по грязным дорожкам Равидаспура. Сегодня он был обут в простые черные Оксфорды. На открытой, но довольно грязной площадке у маленького белого святилища он увидел стайку ребятишек, играющих потрепанной колодой карт. В одном из них Хареш узнал младшего сына Джагата Рама и поцокал языком. Не столько в осуждения, сколько от возмущения Подобным положением вещей Неграмотность, нищета, беспризорщина, грязь И вовсе не потому, что жители этого района Были совсем уж безнадежными, лишенными потенциала Будь его воля, и будь у него деньги и рабочая сила Он поставил бы этот район на ноги за шесть месяцев Санитария, питьевая вода электрификация, дороги, гражданское самосознание. Все это только вопрос хорошо продуманных решений и необходимых технических средств, чтобы воплотить эти решения в жизнь. Хареш был увлечен так называемыми необходимыми техническими средствами, как увлечен он был своим списком неотложных дел Он становился недоволен собой, если что-то не доставало в первом или что-то было упущено во втором, и еще он верил, что следует все доводить до конца. «Ах да, кстати, сын Кедарната, как же его зовут-то? Бхасхар!» сказал он сам себе. «Надо было спросить у Сунила адрес доктора Дурани». Он нахмурился, коря себя за недальновидность. Однако после ланча он забрал Бхасхара и поехал вместе с ним на Тонге к Сунилу. Хареш припомнил, как вчера еще ему показалось, что доктор Дурани пришел к дому Сунила пешком. Значит, он не может жить слишком далеко. Бхасхар молча сопровождал Хареша, а тот был рад, что не нужно ничего говорить, кроме того, куда они направляются. Преданный и ленивый слуга Сунила указал им на дом доктора Дурани, расположенный совсем неподалеку. Хареш расплатился с возницей, и они с Басхаром пошли дальше пешком.